Второе. Мужчины прибыли в лабораторию Хоукинса рано утром. Процессия из трех черных машин словно догонял рассвет. Вероятно, они собирались застать доктора Бреннера врасплох. Он поприветствовал их на входе в лабораторию. Доктор Бреннер не ожидал личного приезда директора и не знал, воспринимать это как благоприятный знак или нет. — Господа, я очень рад, что вы смогли приехать, — произнес Бреннер с таким видом. словно они вовсе не прибыли на три часа раньше запланированного. «Особенно вы, Джим, как доехали из Лэнгли?» «Лэнгли — территория в округе Ферфакс, в штате Виргиния, где находится штаб-квартира ЦРУ, часто употребляется в качестве синонима для обозначения этой организации». «Скучный, без происшествий», — ответил Джим. «Он уже смотрел не на Бреннера, а на здание у него за спиной». Стало быть, знак неблагоприятный. На директоре был черный строгий костюм отличного покроя, но и Бреннер сегодня надел свой лучший наряд, серого цвета, который смотрелся на нем куда выгодней. Он узнал нескольких сопровождающих, которых запомнил по прошлым встречам еще в те времена, когда работал в лаборатории на базе. Это были важные фигуры, хоть и не настолько важные, как директор. Что ж... «Здесь все будет иначе», — сказал Бреннер и повел их мимо поста охраны в вестибюле. «Такие люди не записывали журнал регистрации при посещении засекреченных объектов, в которые инвестировали средства. Они предпочитали не отмечать свои перемещения. Обещая, это будет самая увлекательная демонстрация результатов, которую вы видели на этой неделе». Ему не хотелось обещать лишнего». Так что он удержался от слов «в этом году» или даже «в жизни», с учетом того, что скоро у него появится ребенок Терри Айвс в дополнение к «восемь». «И определенно самое дорогостоящее», – прокомментировал один из мужчин. Его начищенные ботинки блестели так же ярко, как напомаженные волосы. «Чтобы достичь необычайных результатов, зачастую нужно заплатить необычайную цену», – ответил доктор Бреннер. «А ваше имя?» «Прошу прощения, Боб Уокер», — представился тот, однако ладонь для рукопожатия не протянул. Бреннер кивнул ему. «Принято к сведению. Теперь он уделит внимание директору и этому человеку. Остальные мужчины тоже назвали свои имена, но они явно просто сопровождали директора в поездке, свита для обозначения статуса. Сейчас директор никуда не ездил один». До Бреннера доходили рассказы о его блестящей и сложной карьере, в полевых условиях, о запятнанных и полностью разрушенных репутациях. Он верил услышанному, поэтому лицезреть директоров компаний каких-то счетоводов было печально. Люди, умеющие видеть перспективу, становились все больше редкостью в последнее время. Бреннер нажал на кнопку интеркома и объяснил, что ведет с собой сегодняшнюю группу высокопоставленных гостей. Двери с жужжанием открылись, и, стоявшие на посту солдаты, отдали честь директору. «Я подумал», — предложил Боб Уокер, — «может быть, нам стоит побеседовать с вашим руководящим составом по поводу этого проекта и его стоимости?» Бреннер понял. Они пришли сюда не только потому, что он сам их пригласил. И «Эти люди намерены прикрыть его лабораторию». По крайней мере, Боб был настроен именно так. Какие же у него мотивы? Ах, да. Вы случаем не служили вместе с офицером службы безопасности, который раньше у нас работал? Спросил доктор. Да, в прошлой жизни. Он хороший человек. Вот и разгадка тайны. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. В конце концов, весь персонал отчитывается лично передо мной, произнес Бреннер. Мы больше хотели бы поговорить с ними напрямую и познакомиться с кем-нибудь из участников эксперимента. Как я понимаю, у вас здесь содержатся дети? Звучит не очень-то законно. Прошу прощения за подобное выражение. — Тише, тише, — вмешался директор. Давайте не будем опережать события. — Да, — ответил Бреннер. Он старательно следил за дыханием, чтобы ничто на его лице не выдало, как он нервничает. «Джим знает о важности этой работы больше, чем кто-либо еще. Он лично нанял меня для управления этим объектом». Директор нахмурился. Ему не понравилось, что Бреннер напомнил об этом. Боб тоже на секунду потерял самообладание. Должно быть, он был не в курсе. «Приоритеты могут поменяться», — произнес директор. Зависит от того, способна ли выгода оправдать расходы. Бреннер улыбнулся и представил себя в окружении акул. Но волноваться нечем, он ведь тоже акула. Абсолютно с вами согласен.